Константин взял винную карту из рук официанта, хотел перелиснуть ее, и тут его взгляд столкнулся со взглядом Ирины, сидевшей напротив. Она натянуто улыбнулась и едва заметно указала на стул за своим столиком. Кудеяров поколебался, затем раздосадованно бросил спутницы. «Простите, буквально на пару минут». Он миновал несколько столиков, уселся рядом с женщиной и прошипел. «Есть понятие так-то, сударыня, я не один». — Вижу. Вы меня узнали? — Да, узнал. Но поговорим в следующий раз. — Следующего раза может не быть, но я с девушкой. Лучше потратьте на меня пять минут, поверьте, я знаю, о чем говорю. — Что означает ваше здесь появление? — У меня к вам крайне серьезный разговор. — Хорошо, слушаю. — Просьба, граф, отвечать коротко и честно. — Попытаюсь. — Кто расстрелял наших товарищей по партии? — Ваших товарищей? Да, наших кто? — Кто? «Разве вам неизвестно? Я вас спрашиваю». «Расстреляла госпожа бессмертная, но я вам этого не говорил». «Адрес бессмертный вам известен?» «Нет». «Мы, граф, договорились». «Не знаю, понятия не имею. Я ее тысячу лет не видел». «Вы приезжали к следователю Гришину». «Зачем?» «Это мое сугубо личное дело, граф». «Хорошо. Меня попросили узнать адрес, мадемуазель. Кто попросил?» «Нет. Ни слова, ни полслова. Нет». «Кто, граф?» попросил, настаивала Ирина. «Если я скажу, меня мадам сотрут в порошок». «Кто сотрет?» «Департамент полиции, сыскной отдел». «Сыскной отдел — это князь крамов? «Не знаю, не знаю и знать не желаю. Я никого из этой шайки не знаю». «Вас попросил узнать адрес госпожи Бессмертной, начальник сыскного отдела Икрамов. Да, да, да, да. Но вы должны понимать, что после такого признания меня ждут кресты. Кресты на кладбище. Что?» «Шутка», — усмехнулась Ирина. «Что вам известно о романе князя Икрамова и «Бессмертный»?» «Ничего не известно, не знаю. В подобную грязь я стараюсь не лезть. Вы были приятелем актрисы, и вы не можете не знать». «Да, интрижка имела место быть. Так сплетничали в свете, но я рядом не стоял и свечку не держал». «Значит, по-вашему Икрамову нужен адрес, мадемуазель?» «За тем, что и вам». Граф был в ярости от разговора. «Посадить, допросить, убить, в конце концов. Вам само это непонятно?» «Понятно, вполне», — произнесла Ирина. «Допила воду, поднялась. Теперь можете идти к своей пассии. Но помните, мы все время рядом». И покинула ресторан. Кудеяров вернулся за свой стол, сходу выпил фужер вина, улыбнулся девушке. «Все-таки жизнь дурацкая штука, дурацкая и опасная». Перед домом приемов генерал-губернатора происходила обычная для такого места суета. Отъезжали и прибывали кареты и автомобили, толкался разномастный люд, с важным видом рассказывали вдоль здания два городовых. Карета, в которой сидели Табба, Илья Глазков и вор Резанный, стояла недалеко от дома, на козлах сидел Антон. Бывшая прима объясняла. Его высокопревосходительство начинает прием жалобщиков в 9 утра. «Мы с вами, — посмотрела она на Глазкова, — прибудем сюда к полудню». «Видимо, накануне необходимо подать прошение», — озабоченно произнес Илья. «Накануне вы сделаете это», — бессмертная перевела взгляд на вора. «Вы к этому времени должны уже быть на месте. Достаточно одного экипажа для прикрытия». «Вы прибудете на своем экипаже?» — поинтересовался Резанный. «В этой же карете. Сменная не потребуется». «Не думаю. В случае погони лучше уйти дворами, потом перехватить любого извозчика. Оружие. У меня есть только два револьвера, один для меня, второй для господина Глазкова. Вы приняли окончательное решение?» — после паузы спросил резанный. «А, по-вашему, я в куклы играю? Или вы решили соскочить?» «Я в любом случае выполню ваше распоряжение. Однако мне не совсем ясен смысл затеи». «Вы, мадемуазель, как минимум, рискуете двумя жизнями, своей и этого господина. Вы забыли генерал-губернатора. Он — жертва запланированная. Вы же идете на смерть сознательно. Возможно, еще не поздно передумать и отложить все. Станете читать мне мораль, глаза бессмертные светились гневом. Я всего лишь задаю вопрос». «Таба», — посмотрела на Глазкова, — «вам тоже не все ясно?» — Нет, сударыня, мне ясно все, — смиренно ответил тот, — я готов ко всему. — В таком случае отвечаю вам, сударь, — Табба уставилась на вора. — Моя единственная мать и любимая сестра, гонимая и униженная, вновь арестованы и вновь станут отбывать пожизненную каторгу. За что? Только за то, что когда-то забрали лишнее у загулявшего купчика, отбились от пьяного офицера, наказали зажравшегося торговца золотом? Они что, убили кого-нибудь? Похитили несметное сокровище? Они совершили много меньше преступлений, чем любой чиновник из этого дома, напротив которого мы находимся. Там больше убивают, чаще воруют, бесстыднее предают. Мой любимый мужчина, великий поэт, пожертвовал своей блистательной жизнью во имя прекрасного будущего, но это будущее отвратительно предает его, потому что будущее стремятся делать точно такие же негодяи и убийцы, какие стоят ныне у власти». Ваша покорная слуга, изгнанная из театра, лишенная не только средств к существованию, но и смысла жизни, попыталась найти себя в иллюзиях будущего, однако также была предана. «Меня теперь никто не приемлет, ни тот, кто за власть, ни тот, кто против власти. Меня преследуют, меня травят, меня стремятся убрать из жизни, я даже лишена любви, оглянитесь вокруг». «Разве вы не видите немыслимое количество обездоленных, обманутых, брошенных, потерявших всякую веру? Разве у вас не рвется сердце от всего, что творится в этой стране, от мздоимства, предательства, воровства, подлости? Или вы считаете это общество справедливым? Я ненавижу его, поэтому буду мстить». «Мстить за все бесчестье, которое поселилось в моей стране! Да, пусть я погибну! Пусть меня сошлют на каторгу! Пусть это будет всего лишь один убитый чиновник! Но, возможно, хотя бы одним злом на этой земле станет меньше!» Отсказанного сказанного бессмертная дышала тяжело и часто. Дрожащими пальцами достала папиросу, закурила. Илья взял ее руку, поцеловал. Некоторое время все молчали, «Два экипажа будут стоять здесь за час до полудня», — сударыня произнес Резанный. Следователя Гришина взяли на заброшенной квартире Ильи Глазкова. Егор Никитич подъехал к дому на пролетке, направился в парадную, поднялся на этаж, нажал на кнопку звонка. Никто не откликнулся. Следователь нажал на звонок еще раз, увидел, что дверь неплотно закрыта, осторожно толкнул ее, вошел в квартиру. Здесь было пусто, заброшено, неухожено. Гришин из любопытства направился в сторону спальни, вошел в нее, и тут на него навалились. Сбили с ног, прижали к грязному полу, выкрутили руки. Допрашивали его двое, самых крамов и следователь Потапов Георгий Петрович. Лицо Егора Никитича было в кровоподтеках, в ссадинах. Он смотрел на бывших коллег спокойно, едва ли не с усмешкой. «Что вы делали в квартире на Староневском?» — начал допрос Потапов. «Пришел проведать давнего знакомого», — ответил Гришин. «Кого именно?» «Бывшего прапорщика Глазкова». «Что вас с ним связывало?» «Кресты?» «В каком смысле?» «В прямом. Были знакомы по крестам. Я пытался застрелиться, он поджечь себя». И Крамов сидел за столом, что-то записывал, иногда поглядывая на следователя. «Вам было известно, что Глазков имел контакт с бывшей прямой Аперетты Бессмертной?» «Нет». «И вы не встречались с госпожой Бессмертной?» «Я вел ее дело, но встречаться не приходилось». «К вам на днях приезжал граф Кудеяров-младший», — вступил в разговор князь. «С какой целью?» «Не помню». «Не помните?» «Не помню, что граф приезжал. Я как раз выпивал, и, видимо, не все способен помнить. Я подскажу». Граф приезжал к вам с целью узнать место проживания мадемуазель Бессмертной. Ко мне с этой целью? Именно так. Вы шутите, ваше высокородие. Если бы мне было известно место проживания Бессмертной, я немедленно потребовал бы санкции на ее арест. Но вы ведь знали, что мадемуазель некоторое время находилась на квартире прапорщика Глазкова. Простите, но это какой-то сумасшедший дом. Я говорю «нет», вы говорите «да». Кто вам сообщает подобную чушь? — Граф Кудеяров, который навещал вас, и которому вы сообщили адрес нахождения бессмертной, адрес этот — квартира Глазкова, на которой вы были задержаны. — Кстати, — поднял палец Гришин, — а что послужило поводом для моего задержания? Только лишь посещение указанной квартиры? — Не только, — снова вступил Потапов. — Вы, Егор Никитич, докладывали, будто расстрел эсеров на конспиративной квартире был совершен некой дамой по имени Ирина. «Да, припоминаю. У вас есть сведения, что это не так? Вы нашли убийцу. Представьте, кто же?» «Госпожа Бессмертная, и вы прекрасно это знали». «Голословное утверждение. У нас есть свидетели. Рад буду с ними познакомиться». «Это входит в процедуру дознания?» Гришин повернулся к князю. «Позвольте, ваше высокородие, вопрос». Тот кивнул. «Вы ведь любили, мадемуазель». Это имеет отношение к делу. Самое непосредственное. Вы любили, были с ней близки. А теперь мстите. За что? Только за то, что она стала несчастной и обездоленной? За то, что ее вышвырнули из театра, и она стала никем... «За то, что от отчаяния стала искать правду в этой жизни и стала жертвой этих поисков? За это ей мстите? Или за то, что она до сих пор живет памятью безумного поэта, по безумным следам которого решила пойти? Что вам не дает покоя, князь? Почему вы так жадно набросились на несчастную девушку, будто у нас нет иных, более значимых для Отечества и времени дел?» Страна гибнет во лжи, бесправии, воровстве и предательстве. Вы же ловите, по сути, неопасных и беспомощных женщин. Зачем? Почему? Ответьте мне, как мужчина. А вы ведь особой статьи мужчина, для которого честь и гордость не пустые звуки. Я жду». Гришин смотрел на бледного с выступившими желваками на скулах князя, который продолжал также монотонно раскачиваться с носка на пятку. И Крамов ответил не сразу, неторопливо и тихо. «К сожалению или к счастью, допрос ныне проводите не вы, Егор Никитич, поэтому на все ваши вопросы отвечу я сам себе, а вас сейчас проводят в Пыточную, где вы вспомните все, о чем забыли по пьяной голове и по тоже, благо, что вы сами не однажды бывали в тех апартаментах и знаете все прелести экзекуций». Пытали Егора Никитича в той же пыточной, в которой некогда пытали пана Тобольского. Те же самые могучие палачи, их было двое, поставили Гришина перед собой, надели тяжелые наручники на ноги и руки, вопросительно посмотрели на пишущего что-то в журнале Потапова. «Готовы, Георгий Петрович?» Тот оторвался от письма, кивнул «Начинайте». «Может, пару вопросиков для затравки, Георгий Петрович?» насмешливо спросил Егор Никитич. «Как-то веселее будет». «После массажа, Егор Никитич, после него ты станешь и веселей, и покладистей». Палачи стали медленно крутить цепи, шестеренки затрещали, застучали. Ноги Гришина стали медленно расходиться по сторонам, руки заламываться назад. Суставы выворачивались, хрустели, голова произвольно запрокидывалась, тело начинало медленно и беспомощно подниматься к потолку. И Егор Никитич не выдержал, закричал – Громко и страшно. Пролетка с Михелиной остановилась возле ресторанчика «Мадам Одесса». Девушка легко соскочила на мостовую, выбрала местечко на террасе так, чтобы хорошо была видна улица. Подошел официант. Она распорядилась. «Стаканчик сельтерской». «Может, красного вина, мадмуазель?» «Сельтерской». Официант послушно ушел, Миха достала из сумочки модный журнал и стала листать его. За соседним столом изводил родителей капризный ребенок трех лет. Чуть в сторонке над чем-то хохотала компания молодых нагловатых одесситов. На улице рядом с террасой зазывал желающих помериться силой мужчина в пляжном трико, предлагая для этого либо себя, либо новинку механический силомер. Рядом продавались цветы, мороженое, булочки и прочая южная дребедень. Миха поймала на себе чей-то взгляд, посмотрела в ту сторону – На нее печально и внимательно смотрел сильно на Бриолинин молодой господин, медленно попивая при этом вино. Девушка взяла стакан с водой, принесенный официантом, сделала глоток, снова углубилась в журнальчик. Молодой господин поднялся из-за своего столика, направился к ней. Могу я рассчитывать на самую минуточку вашего внимания, мадам? вежливо спросил он. Мадмуазель, пардон, мадмуазель, слушаю вас. Я могу присесть. Я жду маму. Как только она появится, меня сразу тут не будет. Молодой господин уселся напротив. Если я вам не интересен, мадемуазель, вы так прямо и скажите. Вы мне не интересны. Интересно узнать, почему? Потому что неинтересны. Довольно резко ответила Миха. Еще вопросы будут, будут. И не один. По разговору вы не одесситка. Молодой человек, вернитесь за свой столик. «А за это, мадам, я могу уже серьезно обидеться. Знаете, что бывает, когда обижается одесский мужчина? И что же бывает? Это не для женских нервов. Он или уходит, или остается на всю жизнь. Надеюсь, вы уйдете». «Нет, мадемуазель. Я останусь на всю вашу жизнь, и если вы когда-нибудь на глубокой старости скажете мне за этот случай, что я сделал большую ошибку, присев к вам, то это будет ошибка не ваша, а моя». Михелина достала из кошелька пару монет, положила на стол и направилась к выходу. «На чай! Вам и официанту!» «Мадам!» — крикнул ей вслед молодой господин. «Чтоб у вас в жизни было столько слез, сколько я смогу купить на вашей копейке воды!» Воровка разгневанно покинула террасу, повертела головой, прикидывая, где лучше ждать мать, и направилась к перекрестку. И тут буквально лицом к лицу натолкнулась на Михеля. Он тоже узнал ее. Оба от неожиданности замерли. Какое-то время просто смотрели друг на друга. Наконец Михель произнес «Миха, доченька». Она оттолкнула отца, пыталась было бежать, но вор схватил ее, подтянул к себе. «Соня, где Соня, Миха?» Она билась в его руках. «Отпустите, вы ошиблись». «Не ошибся, я Михель, я ищу вас, хожу и ищу. Где Соня?» «Да отпустите же!» Девушке все-таки удалось вырваться и броситься в толпу зевак, но за ней следом уже бежали филеры. С противоположной стороны улицы спешил жених. Общими силами они скрутили девушку, потащили к подоспевшей пролетке. Михелина кричала, вырывалась, просила о помощи, а Михель стоял в сторонке и смотрел на происходящее с улыбкой и недоумением.